Ритуал. Крыша и пол лачуги рухнули, только две курицы и петух остались кудахнуть на земле. Отовсюду исходил паленый запах, сажа после дождя размокла и теперь напоминала чернила. Миранда пригнулась, чтобы пролезть под упавшей балкой, перешагнула через обломки кухонного стола. старохина миска, обугленная до черноты, и только чугунная печь в каменном очаге и колонка в раковине на кухне — Кипяток. Остались нетронутыми. Миранда слила дождевую воду из почерневшего эмулированного горшка, потом наполнила его свежей водой из колонки и поставила на печь. Огляделась в поисках чего-либо сухого, но все дерево было сырым. Она вспомнила о бане, где под жестяной крышей навеса были сложены дрова. Побежала туда, испытывая глухую застарелую боль в боку, Взяла столько сухих дров, сколько могла унести вместе с горсткой хвороста из ведра, и все это запихнула в чугунную печь, оставшуюся посреди развалин лачуги. Потом отошла к буфету искры и, порывшись по ящикам, нашла маленький коробок спичек. Внутри их осталось три штуки. Чиркнула одной — та сломалась. Чиркнула другой — не зажглась. Когда Миранда собиралась попробовать третью, она услышала, как забеспокоились куры. Она пошла на звук туда, где раньше была кладовая, а теперь осталась только одна стена, все полки обрушились. Пол в этом узком пространстве провалился, а балки торчали точно кости недоеденной рыбы. Банки полопались и опалились от жара. Вздувшаяся древесина сгорела до черна. Внизу, в пространстве под лачугой, куры набрасывались друг на дружку, ударяя крыльями. Миранда видела осколки разбитой банки и какой-то длинный отросток на земле, за который они сражались. Она спрыгнула, приземлившись между птицами, и прогнала их. Те суетливо кудахча убежали в тень. Миранда наклонилась над их трофеем. Поначалу он казался похожим на земляного червя, Но когда она осторожно подняла его за хвостик, подула, смахнула пылинки и поднесла к тусклому предвечернему свету, то увидела, что это был раздавленный человеческий глаз. Лопнувший, как виноградина, он висел на последних клочьях нерва, который не удалось съесть птицам. Банка разбитая. В глазном студне она увидела кусочек радужки василькового цвета. Дом содрогнулся. Доски заскрежетали друг от друга. Она сразу узнала этот глаз, вспомнила ощущение, когда ее большой палец впился глубоко в глазницу, где было влажно и тепло, вспомнила щелчок и хлюпанье. Вспомнила, как побежала с ним, даже не чувствуя, что он, липкий и мягкий, был у нее в руке, пока не оказалась на воде, где ей уже ничего не грозило. Она бросила его в воду, бурлящую за кормой плоскодонки. Это она помнила. Но сейчас глаз был здесь, снова целый, среди обломков ведьменного шкафа, а вокруг валялись осколки зеленого стекла. Бутылка была та же, что явилась ей в том видении на дереве. Она представила, как искренно старческие пальцы держат ее под поверхностью бою, как просачивается внутрь густой темный ил как она затыкает ее смутным содержимым и ставит на высокую полку в кладовой. Сосуд, все еще нуждающийся в последнем довершении, вырванном глазе констебля, которого в один день, неделю или год там не было, а потом раз и появился. Его возвратила река, прежде его забравшая, когда Миранда бросила глаз в ее воды. Теперь Миранда воображала все это и знала, что так оно и было. Она видела, как глаз рос, подвешенный вылистом череве банки, будто какой-нибудь неземной стебель. Она сунула глаз с нервным отростком в карман рубашки и выбралась из дыры в полу, хлюпая руками в черной липкой жижи, когда обугленные кости искренней лачуги стали сотрясаться над ней. Они стонали, будто оживая, будто сам дом пытался подняться на сваях, державших его над склоном. В яме, оставшейся на месте гостиной, под балками пола, забил крыльями петух, будто предостерегая от чего-то. Со звоном упала железная кочерга, и распахнулась дверца тяжелой чугунной печи. Миранда открыла карман, присмотрелась к глазу. Тот был похож на сгусток лекушачьей слизи, как личинка, которую она закопала в землю. Вчера, позавчера. Она быстро. Кипяток. Присела на колени у плиты и чиркнула последней спичкой. Спичка зажглась. Она положила ее в растопку. Та вспыхнула и притухла. «Нет-нет-нет», — нет», сказала она и подула на растопку. Поднялся резкий ветерок, будто чей-то последний вдох прошел сквозь кости дома, и в печи занялось пламя. Дождь тоже будто бы помогал, — Он почти прекратился и стучал лишь случайными каплями. Миранда оставила огонь гореть и вернулась к бане, где села перед искренним трупом. Достала из старухиного передника нож, ухватившись за обугленную рукоять, и дрожащими руками приложила лезвие к указательному пальцу ведьминой правой руки. Скривилась и вонзила нож в почерневшую плоть. Перерезала сустав. Это было почти как рассечь кукурузный початок. Кожа, лезвие, кость. Теперь огонь бушевал, и вода вскипала. Она бросила искренне палец в воду, после чего сняла марлю со своей руки там, где искра порезала ее накануне в бане. Но сейчас рана затянулась, шов на боку тоже держался. Поэтому она сделала новый разрез, проведя лезвием по ладони левой руки. Она уже потеряла столько крови, «Осталась ли там еще хоть капля?» Она капнула в горшок, вытерла искрен нож от джинсы и отложила на поверхность очага. Затем разожгла огонь. Кипяток, ведьмин палец, кровь, банка разбитая и слова. Положив ладонь на глаз констебля у себя в кармане, она открыла рот и хотела заговорить, но запнулась она понятия не имела что это должны быть за слова миранда закрыла глаза и перед мысленным взором увидела мальчика таким каким его знала загорающим на берегу или выскакивающим из за дерева с луком в руке с лучезарной улыбкой она переместила руку из кармана рубашки к сердцу и там сложила пальцы в слово потом еще в одно и вскоре уже обе руки ее говорили, и слова выходили без единого звука. Она только надеялась, что это были правильные слова, точные как стрелы, которые они с мальчиком выпускали, когда охотились вместе на просторе зеленых низин и вдоль берегов реки Проспер.